Глава первая. Стоя на корабельной палубе, я смотрела на город, в котором нам с братом теперь предстояло найти свое место. Портовая площадь гудела тысячами голосов, люди толкались, куда-то спешили. Даже несмотря на то, что солнце уже клонилось к закату, я задыхалась от царящей здесь духоты. Не так мне представлялся город на берегу моря. Буквально месяц назад мы с братом получили неожиданное наследство от отца. Небольшой дом в незнакомом городе. Это оказалось как нельзя кстати, поскольку своего жилья мы не имели, а хозяйка той лачуги, которую нам приходилось снимать, после смерти матери с каждым месяцем поднимала плату. Вот только деньги, что у нас еще остались, к сожалению, имели свойство кончаться, а с работой в Эйинге было туго. По крайней мере, девушке сложно было найти там достойную должность, а брат еще не достиг совершеннолетия. Не успели мы спуститься по трапу, как на меня налетел мужчина, чуть не сбив с ног. Саквояж упал на брусчатку, документы на новый дом разлетелись в разные стороны. «Смотреть надо, куда идешь!» — высокомерно заявил высокий блондин в сером мундире. В глаза сразу бросилась привлекательная внешность незнакомца. Светлые волосы были стянуты на затылке лентой, но несколько прядей выбилось, обрамляя лицо с мужественным подбородком. Чувственные губы, чуть крупноватый прямой нос и карие глаза в обрамлении темных ресниц добавляли ему привлекательности. Но вместо того, чтобы помочь нам с братом собрать документы, он накинул меня презрительным взглядом и скрылся в толпе. Да уж, благородством здесь и не пахнет. Прошипев его спину проклятия, я принялась собирать ценные бумаги, пока их не затоптали прохожие. «Дарственная!» — протянул мне последнюю бумагу Террис. «Вроде бы все собрали». Закрыв саквояж и подобрав чемодан с вещами, я уверенно зашагала к краю площади с надеждой нанять экипаж. Хотелось поскорее выбраться из душной зловонной толпы, оказаться где-нибудь подальше, а лучше всего в новом доме, который мы унаследовали. Экипаж нашелся спустя минут двадцать. Видя, что мы с большими сумками, извозчик запросил целых пять медиков. Целых пять! Но деваться было некуда. Я буквально задыхалась от жары и вони портовой площади. Казалось, еще немного и просто лишусь чувств от недостатка свежего воздуха. Быстро впихнув чемоданы в салон кареты и назвав нужный адрес, я закрыла дверцу и уставилась в окно невидящим взглядом. Что ждет нас здесь, в незнакомом городе? Дом это, конечно, хорошо, но жить тоже на что-то надо, а я пока даже не представляла, чем заняться. В принципе, у меня неплохо получалось шить и вязать, но что-то я сомневаюсь, что в рейсбере существует недостаток в швейных мастерских. Да и чтобы открыть свое дело, мало только умения и желания. Необходимы средства на покупку сырья и инструментов. А с этим как раз проблема. Я тяжело вздохнула. Ладно, что-нибудь придумаем. Как-нибудь выкрутимся. Нам не привыкать. В конце концов, можно попробовать устроиться куда-то посудомойкой или же, если повезет, в богатый дом прислугой. Город какой-то серый, мрачный. Террис откинулся на спинку сидения и прикрыл глаза. Может, зря мы сюда сунулись? Может, и зря. Время покажет. Отстраненно произнесла я и снова взглянула в окно. Нет у нас выбора, Тер, сам знаешь. Спустя пятнадцать минут экипаж остановился возле аккуратного двухэтажного дома с красной черепицей и высоким кованым забором. Сквозь железные прутья можно было разглядеть ухоженные клумбы и аккуратно подстриженные деревья. К крыльцу дома вела узкая дорожка из разноцветной брусчатки. На сердце немного отлегло, стоило увидеть добротный дом, а не такую же в которой нам раньше приходилось жить. Пока мы разгружали экипаж, на город опустились сумерки. То тут, то там зажглись масляные фонари, прохожих заметно поубавилось. Подхватив чемоданы с саквояж, я приблизилась к калитке. И каково же было мое разочарование, когда я поняла, что она заперта? И как теперь быть? Только этого для полного счастья ей не хватало. — Давай я обойду дом, посмотрю, может, здесь есть вторая калитка или какая-нибудь лазейка, — предложил брат. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. В конце концов, не лезь же через забор. Да и длинный подок, такому не особо располагает. Оставшись одна, я вытащила из волос шпильку и склонилась над замочной скважиной. Я, конечно, не специалист по открыванию замков, но попробовать стоило. — Какие-то проблемы, — услышалась за спиной бархатистый голос. От неожиданности я вздрогнула и выронила шпильку. Обернувшись на незнакомый голос, уткнулась взором в мужскую грудь в темно-бордовом фраке, из-под которого выглядывал жилет, в цвет с золотистыми пуговицами, и под ним скрывалась черная рубашка с галстуком под колотым золотой брошью с огромным кроваво-красным камнем, отбрасывающим блики при свете фонарей. Мужчина держал черную трость с золотым набалдашником, инкрустированным темными камнями. Формы его я не разглядела из-за удерживающей его мужской руки в черной кожаной перчатке. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть мужчину. Какой же он высокий! Лицо незнакомца скрывалось в тени, я непроизвольно поежилась от того, как зловеще он выглядел. Но вот мужчина шагнул вперед в свет фонаря, снимая шляпу, и у меня перехватило дыхание. Никогда еще не видела таких привлекательных мужчин. Темные волосы, собранные сзади в хвост, лежали волосок к волоску и обрамляли высокие скулы. У него был прямой аристократический нос и высокий лоб, а чувственные губы ярко выделялись на фоне бледной кожи. Темные брови нависали на дне естественного цвета сапфировыми глазами, внимательно изучающими меня. Он смотрел так пристально, что мне становилось жарко под его взором. Не в силах выдержать интенсивность взгляда, Я отвела глаза в сторону и устудилась собственной наглости. Так в открытую рассматривать незнакомого человека уму непостижимо. — У вас какие-то проблемы, мисс? Снова взглянула на незнакомца, но уже не так откровенно рассматривая, и заметила, как его губы изогнулись в легкой усмешке. — Да, простите, тут же нахмурилась, не понимая, за что именно извиняюсь. За то, что откровенно пялилась на него, или же от того, что сразу не ответила на вопрос? Ключей от калитки не оказалось. «Как же вы так? Забыли ключи?» Продолжал гипнотизировать меня своими сказочными глазами незнакомец. «Только въезжаем в дом с братом, и ключей просто нет». Смутилась. Не привыкла, чтобы меня так откровенно рассматривали мужчины. «Значит, теперь вы хозяйка этого особняка?» Удивленно вскинул бровь собеседник. «Да, уже месяц это наша собственность». «Простите мою невоспитанность, забыл представиться». «Аристандр Шеррер». Стянув перчатку с одной руки, слегка склонил голову, протянув мне ладонь. Тайрин Тархара! Я вложила пальцы в широкую мужскую ладонь, ощутив легкое поглаживание большим пальцем. Безумно счастлив нашему знакомству! Он коснулся губами тыльной стороны моей кисти, не отрывая от меня взгляда. А я следила за ним, как завороженная и, кажется, даже задержала дыхание. Не знал, что дом выставили на продажу, выпрямился Арестандр. Его и не продавали. Робка улыбнулась, утопая в синеве его радужки. Отец оставил нам его в наследство. Соболезную ваши потери. Вмиг сошла улыбка с губ Аристандра. Спасибо. Не стала вдаваться в подробности о том, что мы не особо хорошо знали мужчину, подарившего нам жизнь. Сзади ничего, выкрикнул Террис, но, увидев незнакомца, он сбавил ход и с любопытством посмотрел на моего нового знакомого. Ворота тоже закрыты. Добавил юноша, останавливаясь рядом со мной и уже не таясь, разглядывая Шеррера. «Мой брат Террис Тархара. Террис, это Арестандр Шеррер». «Рад знакомству, молодой человек», — усмехнулся Брюнет, видя, как нахмурился мой брат. «Вы живете поблизости?» Наконец-то задумалась, почему этот человек только расспрашивает нас, но ничего еще не рассказал о себе. «В конце улицы», — улыбнулся Арестандр, и у меня участилось сердцебиение от того, насколько он был хорош. «Ну, так что будем делать с калиткой?» — прервал мое неуместное размышление Террис, напомнив о главной проблеме. «Будем пробовать открывать шпилькой». Я опомнилась, что выронила ее где-то. Посмотрела под ноги. Но при таком освещении сложно будет найти маленькую заколку. «Вы планировали вскрыть замок шпилькой?» — удивленно приподнял брови арестандр. «Приходилось когда-нибудь заниматься подобным?» «Все когда-то случается впервые». Достала из прически еще одну заколку, и на мое лицо упала огненная прядь. На мгновение мужчина прикрыл глаза, глубоко втянув воздух, а затем распахнул веки и задумчиво посмотрел на меня. «Позвольте помочь». Приблизился ко мне и, взяв меня за руку, осторожно забрал в шпильку. У меня сбилось дыхание от его близости, и как только Арестандр повернулся ко мне спиной, я облегченно выдохнула. «Прошу». Мужчина толкнул калитку, и она покорно распахнулась, впуская нас в законное владение. «Как вам это удалось?» — с восторгом посмотрела на брюнета, замершего с победной улыбкой на губах. «Ловкость рук!» — подмигнул он Террису. А если серьезно, ключ прятался за столбиком под камнем. «Как вы узнали?» — подозрительно поинтересовался братишка. «Все просто. Цветы и клумбы ухожены, значит, в дом наведывается садовник» поэтому ключ должен прятаться где-то на уровне протянутой руки. «Гениально!» — поразилась дедукция мужчины. «Благодарю вас за помощь, но дальше мы сами». «Помочь вам с чемоданами». «Спасибо, мы сами», — Кмура ответил мой брат, потащив чемодан во двор. Посмотрела на братишку и почему-то не стала принимать предложение Арестандра. «Рада знакомству, Арестандр, и благодарю за помощь», — улыбнулась ему напоследок. Не слушая меня, мужчина подхватил чемоданы, словно пушинки, и поставил их прямо в проход в калитке, откуда их уже перетаскивал к крыльцу Террис. — До скорой встречи! — снова поцеловал мне руку на прощание Брюнет. И от места соприкосновения его мягких губ с моей кожей расползлись мурашки. — Тай! Выдохнув мое имя, он скрылся в ночном сумраке, оставляя меня пораженно смотреть ему вслед. Я не сомневалась, что он исполнит сказанное и еще появится в нашей жизни. И это ожидание новой встречи будоражило. Дом встретил нас гнетущим молчанием мрака, запахом пыли и холодом. Въезжать в темное время суток не самая лучшая затея. Ненароком можно и шею сломать, споткнувшись о какой-нибудь порог. К счастью, раскрыв дверь Настиши, впустив в холл немного света от уличного фонаря, Мы с братом отыскали керосиновую лампу, стоящую на столике у входа. Огонь тускло освещал громадное помещение, напоминающее гигантскую пасть страшного монстра. Накрытая белыми простынями мебель, призраками серела в ночи. Потолок в холле казался таким высоким, что при скудном свете лампы у меня не получалось его разглядеть. Мы будто находились в пещере, где притаилось море опасностей. «Жутковато», — озвучил мои мысли брат. Э -э -э -э -э -э -э. крикнул он в пустоту слушая как его голос отскакивает от стен постепенно затихая прекрати от этой его шутки меня передернуло страшно улыбнулся террис я промолчала лишь настороженно прислушиваясь к царящей в помещении тишине хоть я и не трусиха но первое ощущение от дома оказалось настолько жутким что хотелось как можно скорее покинуть его и попробовать повторно познакомиться с ним при свете дня. Но деваться было некуда. Пришлось взять себя в руки и мысленно напомнить себе, что среди нас двоих только один взрослый человек, и поэтому я должна подавать пример брату, причем только хороший. Поэтому я отбросила все сомнения и, запалив пару свечей в гостиной, пошла исследовать комнаты на первом этаже. Налево от холла расположилась небольшая столовая с огромным овальным столом из темного дерева и двенадцать расставленных вокруг него резных стульев. Похоже, отец любил приглашать гостей. Из столовой можно было пройти на кухню, но туда я лишь сунула нос. По стенам ползли жуткие тени, падающие от подвешенных над плитой сковородок. В углу чернел очаг. Ладно, с этим разберемся завтра. Я б поел. — проговорил Террис, и тишину незнакомого дома нарушило урчание в его животе. — Вряд ли здесь есть какая-то еда. — С дороги осталось только яблоко и хлеб. Будешь? — посмотрела я на хмурого брата. — Спрашиваешь? — Конечно. — Тогда поешь, а я осмотрюсь дальше. Достала котомку с нашей скудной провизией и посадила брата за пыльный стол при свете свечи. Сама же отправилась продолжать исследование дома. Помимо кухни, столовой и гостиной на первом этаже прятался кабинет и хозяйственная комната. Набрав побольше воздуха в легкие, приподняла тяжелые юбки, отправившись на второй этаж. Скрип половиц под моими ногами напоминал скрежет зубов. Я усмехнулась, представив дом в виде чудовища с лестницей вместо зубов. Покачала головой, поражаясь нелепым фантазиям. В коридоре на втором этаже висели картины с пейзажами и цветами. Но, как ни странно, здесь не было ни одного портрета. Все три спальни, занимающие этаж, тоже не сильно отличались друг от друга. Обоев цветочек, камин, широкая кровать, стул, тумбочка, темные тяжелые портьеры. Лишь в одной из комнат у окна стоял небольшой письменный стол с выложенными на нем бумагой и баночкой чернил. Рядом лежало перо и какой-то свиток. Значит, именно в этой спальне жил отец. Я внимательнее осмотрелась по сторонам и почувствовала, будто за мной кто-то наблюдает. От этого чувства стало жутко, по спине пробежали липкие мурашки. Замерла, прислушиваясь к звукам и ощущениям. Обернувшись, наткнулась взглядом на круглую ручку в стене и очертание двери, замаскированная под обоями с каким-то растительным орнаментом. А потом резко распахнула дверь и уткнулась в шкаф, забитый мужскими костюмами. Я провела рукой по фракам и пальто, вдохнув давно забытый запах. В горле встал ком. Отца я помнила смутно. Террис не был на него похож, унаследовав от матери карие глаза, нос и светлые курчавые волосы. — Вот ты где! — подскочила, услышав голос брата. — Что-то нашла? — Ничего интересного. Закрыла дверь. — Тогда, может, уже ляжем спать? — зевнул брат. — Хорошая идея. Я подошла к выходу из комнаты, запирая за собой дверь в спальню, оставившую след отца. Может, завтра мне удастся найти его портрет. Выбрав одну из спален, мы легли на двухспальную кровать. Укутавшись в одеяло, Террис быстро уснул. А я еще долго не спала. В тишине дома мне мерещились тени и скрип половиц, а еще меня пугала неизвестность. Утром дом уже не производил такого жуткого впечатления и не казался настолько необъятным, как во тьме ночи. Когда я распахнула пыльные портьеры, весь ночной морок окончательно рассеялся, пуская в высокие окна дневной свет, падающий на пол сквозь цветные витражи всеми цветами радуги. Все мои ночные страхи теперь казались смешными и нелепыми. Обойдя дом, я убедилась, что нет в нем ничего зловещего или хотя бы чуточку страшного. Даже темный подвал и чердак, завешенный паутиной, не смогли меня в этом переубедить. Частично разобрав чемоданы, отправились с Терисом на поиски еды и работы. Деньги почти закончились, еще немного и придется голодать, но я не могла допустить того, чтобы мой брат страдал. И обязательно сегодня же найду хоть какую-нибудь работу. Стоял пасмурный день. Плотная завеса из серых облаков не давала взглянуть даже на клочок голубого неба или пробиться сквозь темную пелену солнечным лучам. В отличие от дома, заигравшего иными красками при свете дня, первоначальное впечатление от города сильно не поменялось. Дома казались слишком мрачными. Большую часть построек украшали горгульи, зловеще поглядывающие на прохожих. Люди словно пытались слиться с улицами города, одеваясь в одежду темных, тусклых цветов. Что совершенно выбивало из колеи. Мне не по себе. В очередной раз озвучил мои эмоции брат. На фоне горожан мы в одежде жизнерадостных, голубого и зеленого цветов выглядели двумя яркими кляксами на серых улицах. Ничего, пыталась подбодрить брата, думая о том, чтобы одеваться скромнее. Уверена, нам здесь понравится. Пока мне хочется вернуться в Эринг. Становился таким же хмурым, как и остальные жители города мой брат, разбивая тем самым мне сердце. Я не могла видеть Терри расстроенным или грустным. Хотелось его развеселить и увидеть любимую улыбку с ямочками на щеках. Нам нужно время. Вот увидишь, совсем скоро мы привыкнем к этому месту сильнее, чем к Эрингу. На другой стороне улицы я вдруг заметила толкучку. Вспоминая дорогу, по которой ехали к дому прошлым вечером, решила, что уже добралась до рынка. Мы быстро перешли дорогу, приближаясь к столпотворению. Люди не двигались, выглядывали из-за спин друг другу, что-то высматривая. — Что там? — спросил брат. — Может, представление? — пожала плечами, приближаясь к толпе. — Сейчас узнаем. Потрясенные лица людей, перешептывания, прикрытые ладонями рты у дам. Эти люди мало походили на радостных зрителей. — Подожди здесь, — сказала брату, чувствуя неладное. Ведомая любопытством осторожно протиснулась сквозь зевак и повторила жест изумленных женщин. Прикрыла рот ладонью, смотря на лежащее обездвиженное тело мужчины. Стоило взглянуть на его искаженную гримасу ужаса и абсолютно белые, лишенные радужки глаза, как тут же стало понятно. Он мертв. Дорогу! гаркнул у меня под самым ухом городовой, и я инстинктивно дернулась в сторону. Толпа расступилась, освобождая проход трем мужчинам, одетым в серые мундиры. Впереди всех шел высокий блондин. Его лицо мне вдруг показалось знакомым. Прямой, чуть крупноватый нос, чувственные губы, мужественный подбородок, карие глаза в обрамлении густых темных ресниц. Где я могла его уже видеть? И тут я вспомнила. Именно этот нахал врезался в меня в порту, не соизволив не то, чтобы помочь собрать документы, которые из-за него рассыпались, но даже ни с чем нужным извиниться. Как же такое забудешь? — Ваше сиятельство, позвольте доложить. К блондину подошел городовой и вытянулся по струнке, отдавая честь. Я невольно задумывалась о статусе мужчины. Кто же он на самом деле? Раз даже городовой ниже его рангом? На его мундире отсутствовали погоны или какие-либо знаки отличия. Лишь слева в области сердца на нем красовалась белая эмблема с красной молнией. Нахмурилась, пытаясь припомнить, что значит этот знак. Но почему-то так и не смогла. «Докладывайте». Внимательно разглядывая труп, дался соизволение блондин. «Тело нашли на рассвете и сразу послали за вами», — отчеканил мужчина. «До вашего появления здесь никто ничего не трогал». «Кто нашел?» — нахмурился блондин. «Так вот этот дворник...» Начал заикаться городовой. Видимо, находиться возле старшего по рангу ему было неуютно. А может, непривычно. Кто знает? И он сообщил о находке. «Так, площадь освободить, вызвать катафалк и привезти сюда дворника». Выпрямившись в приказном порядке, распорядился блондин. — Чего стоим? Исполнять? — Будет исполнено! Снова отдал честь городовой и принялся исполнять поручение. Я поняла, что сейчас начнут разгонять толпу, и решила самостоятельно покинуть площадь, не дожидаясь, пока попросят. Но в том месте, где должен был ждать меня брат, его не оказалось. В панике я огляделась по сторонам, пытаясь найти среди толпы тоненькую фигуру с кучерявыми светлыми волосами но взгляд натыкался лишь на хмурые незнакомые лица. — Вы не видели здесь мальчика? Светлые волосы, одет в зеленый костюм, — обратилась я к рядом стоящей женщине, но тут же получила отрицательный ответ. Поджав от растерянности губы, снова завертелась по сторонам. — Ну как же так? Не надо было оставлять его одного, тогда бы он не потерялся. Страшно было даже представить, что он остался один в незнакомом городе. — Кого-то ищете? — поинтересовались у меня за спиной. Я резко обернулась и встретилась со внимательным взглядом карих глаз. Судя по всему, блондин меня так и не узнал. Ну что ж, правильно. Зачем помнить девушку, которая буквально вчера вечером чуть не сбил с ног, да еще и нахамил в придачу? Но это сейчас не важно. Главное — найти Терриса.